Противостояли здесь мечты, стремления города, штата, нации. Беспомощное барахтание демократии, ощупью вслепую силившейся подняться на ноги. После упорных размышлений губернатор Суансон решил наложить свое вето на новый законопроект. Но Каупервуд вот не пал духом. Он был уверен в силе своей логики, в своем знании людей и решил не жалеть ни денег, ни трудов, чтобы добиться победы.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 щегольски одетый надушенный улыбающийся имел при себе объемистый кожаный портфель который он поставил на пол прислонив к ножке кресла да господин судья отвечал губернатор Суансон, по правде говоря я уже решил наложить вето не вижу никаких оснований поддерживать этот законопроект как я понимаю он преследует очень узкие очень эгоистичные цели не вызван насущной необходимостью и следовательно в нем нет сейчас никакой нужды. Губернатор говорил с легким шведским акцентом, своеобразным и даже приятным. Затем последовало мирное и несколько философское обсуждение всех «за» и «против». Губернатор был утомлен, немного рассеян, но тем не менее считал своим долгом терпеливо и беспристрастно выслушать все уже не раз слышанные им доводы. Он знал, конечно, что судья Диккен Шиц является юрисконсультом Северо-Чикагской транспортной компании. «Я очень рад, что имел возможность узнать ваше мнение», — господин судья сказал а в заключении губернатор. «Будьте уверены, что я всесторонне обдумал этот вопрос. Мне известно, как вершатся дела в Спрингфилде. Мистер Каупервуд — способный человек, и я, осуждая его действия ничуть не больше, чем действия двадцати других, предпринимателей, которые сейчас орудуют там. Я знаю, в чем причина его затруднений. Едва ли меня можно заподозрить в симпатии к его врагам, ибо они отнюдь не симпатизируют мне. Я даже не прислушиваюсь к тому, что кричат газеты. Но я верю в демократию. Я исповедую идеалы, которые чужды некоторым людям. И в своих поступках руководствуюсь этими идеалами». Я еще не наложил вето на законопроект и не стану утверждать, что мое решение поколебать невозможно. Однако, если мне не будет предоставлено каких-либо более веских доводов в пользу законопроекта, чем те, которые приводились до сих пор, я останусь при своем мнении и вето наложу. Господин губернатор, — сказал судья Дикеншиц, поднимаясь со стола, — разрешите мне поблагодарить вас за любезный прием. Меньше всего на свете хотел бы я оказывать на вас давление и побуждать вас поступить в разрез с вашими убеждениями, в разрез с тем, что вы считаете справедливым и честным. Я пытался только обратить ваше внимание на то, как важно, как безусловно справедливо и правильно было бы изъять этот вопрос о концессиях из сферы предубеждений, личных пристрастий, зависти газетного ажиотажа и других посторонних влияний, которые пущены сейчас в ход, чтобы затруднить деятельность мистера Каупервуда. Все это зависть. И только зависть. Враги мистера Каупервуда готовы попрать все принципы чести и справедливости, лишь бы его уничтожить. В этом все дело. Возможно, что и так, — отвечал Свонсон. Но вопрос этот имеет еще одну сторону, о которой вы, по-видимому, забываете или же не считаете нужным принимать ее во внимание. Конституции штата народу даровано право пересматривать выданные ранее концессии в те сроки и на тех условиях, которые обусловлены контрактом. То, что вы предлагаете, — это узурпирование прав народных. Вы хотите лишить народ возможности свободно вне всякого контроля и влияния, со стороны законодательных органов пересматривать свои взаимоотношения с предпринимателями, заставлять законодательные органы путем давления на них или каким-либо иным путем вмешиваться в эти взаимоотношения неправильно и незаконно. То, чего вы хотите добиться при помощи вашего законопроекта, вам следует предложить народу на следующих выборах, чтобы избиратели Могли либо согласиться с вашими мероприятиями по доброй воле, либо также добровольно отклонить их. Вот как это должно быть сделано. А приходить в законодательное собрание, оказывать на него давление покупать голоса, а потом ждать, что я поставлю под законопроектом свою подпись? Нет, это не пройдет. Швонсон не горячился не разоблачал происки каупервуда он говорил спокойно твердо даже доброжелательно дикеншиц провел рукой по широкому лысеющему лбу казалось он что то обдумывал вероятно какой то новый еще неиспользованный довод или способ воздействия что ж господин губернатор сказал он